Глава 13. Владивосток. Складская зона порта. Сентябрь 1945. Врагу не сдается наш гордый варяг. Гнасав затянул пика и выбрал из за загроды досок ржавого лома на открытое место под фонарь. Нарочно пошатываясь, направился к часовому, скучавшему с попыша возле контейнера. А ну стой! Часовой резко сдернул автомат с плеча и навел на пику. Стало сыкотно. «Морячок, ты чё? Чё ты? Заплетаящимся языком загундел Пика, перекрикивая стук колотившегося в ушах сердца. Получилось правдоподобно. Пика вообще был мастер изображать пьяных. Именно поэтому его отправляли вперёд, а не потому, что не уважали, не потому, что Пику было не жалко, если подохнет. Это слон ему фуфло гнал из зависти, потому что сам был шестёркой. Руки Кто такой? Грущик я. Гружу. Ты что, морячок? Пика вскинул руки, попятился, зацепился ногой за маток верёвки и рухнул навзничь со вскриком. Эй? Часовой осторожно подошел к Пике и потормашил носком сапога. Пика не пошевелился. Не отводя автоматного ствола, часовой нагнулся над ним, всматриваясь. И тогда Пика взвизгнув, резко дернул попошав в сторону, а другой рукой выхватил из кармана нож и несколько раз порнул часового в живот. Тот плавно осел на землю, тихо и мирно, как будто просто улегся спать. Слон быстро подогнал фургон к контейнеру и остался ждать за рулем, пока Пика и еще трое урок перетаскивали товар в кузов. Они с лысом уже волокли на пару последний ящик. Когда в горле у Пики булькнуло, и он как будто вдруг поперхнулся и схватился рукой за шею, отпустив свой край ящика. Фанера с грохотом раскололась, банки американской тушенки покатились по грязи и ткнулись в бок часовому, неподвижно лежавшему в луже крови. Что творишь, баклан? возмущенно зашипел лысый. Пика ему не ответил. Он стоял на коленях, ковыряя пальцами горло, перхая и хватая ртом воздух. Гвоздь. Как будто в глотку ему засунули гвоздь, острием вперед. И теперь упрямо пропихивали по пищеводу, разрывая нутро. Пика выпучил глаза и сделал глотательное движение. Как-то раз в гранитном он заглотнул гвоздь перед шмоном предварительно, чтобы не пораниться загнув кончик. Через день тот гвоздь Пика высрал, разогнул обратно и пару раз потом использовал как оружие. Тот гвоздь остался на зоне. Этот гвоздь был не загнут. Он был мучительно острым. Проглотить его не удалось. Хватит, сука, прохрипел Пика. Вынь! Все скажу. Он скрючил в воздухе пальцы, словно пытаясь отвести от себя невидимую враждебную руку и задрыгал ногами. Я во Владивостоке, в порту. Лысый слон и еще двое урок кошелела смотрели на Пику сражавшегося и говорившего с пустотой. Между ног его расползалось темное пятно влаги. Лысый суеверно сплюнул через плечо и переглянулся со слоном. Канаем. С этим что? Слон кивнул на пику. Тот уже не булькал и не брыкался, а застыв тяжело и часто дышал. Тут бросим, прижмём? Лучше в кузов, поразмыслив, постановил лысый. А там посмотрим. Дальний Восток. Урановый рудник Гранитный. Сентябрь 1945. -го. Аристоф резко разжал кулак и выпустил гвоздь, обнаруженный им среди личных вещичек Чикки. Вытер пот, обильно проступивший на лбу и висках, задул свечи. Вырвал лист из личного дела Пики, поверх папки сыпанул кокаин, гвоздем разделил на дорожки. Лист со списком пикиных судимостей свернул в трубочку, втянул в ноздрю порошок. Фрилив сил ощутил практически сразу. Да и, в общем, не так много он их потратил. Он готовился к худшему, что опять провалится на ту сторону, что снова не повезет. Очень странно, что Кронин устранил Флинта, но оставил в живых второго свидетеля, Пику. Не в его привычках. Впрочем, кто знает, какие теперь у Макса привычки. Флинт вот Тот был действительно страшен. На границе миров, чумной на бледном коне, с темной тенью присосавшейся к нему сзади, а потом внезапно исчезнувшей. Тень была полковнику непонятна. На той стороне теней не бывает. Говорят, величайшие менталисты умеют переходить на ту сторону без урона для физической оболочки, без последствий в виде бесплотной тени и могут оставаться там сколько угодно. Это просто легенды. Полковник Арестов был величайшим из менталистов, но так не умел. Арестов заскрипел зубами и поморщился. Пощупал себя под мышкой. Скрытый с утра нагноившийся лимфоузел бубон был все еще воспаленным, и боль отдавала в руку. Но это ладно, пройдет при границе и на той стороне вечно цепляешь ментально всякую дрянь. За одно страдает и тело. Хорошо, что надолго это не пристает. Он втянул вторую дорожку, закрыл глаза и молча позвал Селовеева. Тот явился спустя минуту с дымящейся жестяной кружкой в руке. Запнулся на пороге спальни, началага едва не расплескав кофе. Идиот беззлобно констатировал Арестов. Это самый простой барьер. Я ж тебе объяснил, что надо переступать его не только ногами, но и ментально. Виноват забыл, огорчился Селовеев, но тут же воспрянул. Зато кофеку вам принес. растворяшка американская мертвого поднимает. Сахар. А то ж пять ложек, как вы любите, товарищ полковник. Молодец, хоть чего-то понял глюкоза, кофеин, допинг. Спиритуальные методы забирают все силы, а сила нам с тобой сейчас ох, как нужны, силовьев. Арестов поднялся из-за стола, и сердце сразу бешено заколотилось, потому что мы с тобой наконец-то встали на след. Я не понял, товарищ полковник. Мы едем во Владивосток. Там есть тот, кто выведет нас на кронена. Собирай манатки Силовьев. — Так точно, без энтузиазма отозвался майор и остался стоять на месте. Что еще? — Глеб Арнольдович, Силовьев смущенно по-пингвине переступил с ноги на ногу. Вот вы злитесь, что я дескать, не обучаем, но ведь вы же ничего мне не объясняете. Арестов отхлебнул кофе, удовлетворенно причмокнул. Ну, допустим, Силовьев, я готов ответить на три вопроса. Что тебе объяснить? Силовьев возбужденно облизнул пересохшие губы. Он не ожидал такой легкой победы. Вот та ампула, которую вы с собой ввозите, из-за которой фикусы все подохли, там какой-то яд или вирус? Ответ будет нет. Так а что там? Эх, человея, вместо одного вопроса зачем-то потратил два. В этой ампуле мертвая вода, как в сказках, разрушает молекулярные связи в любом живом организме, Причем мгновенно и достаточно одной капли. Цепная реакция. Идеальное биологическое оружие, Разработан японцами в отряде 512. А причём тут кронен? Он разменная фигура. Пешка. Ну, впрочем, Аристов зажмурился и залпом всосал в себя сладкий горячий кофе. Нет, не пешка. Скорее ферзь. Только он про это забыл и живет, как простая пешка. И на что мы его будем разменивать? На мертвую воду? У тебя, майор, попытки закончились. Аристов вручил ему грязную чашку выходя из комнаты селовьев споткнулся